Глава 1. Тобиас. Маленькая девочка идёт по тёмной улице одна. Ей страшно. Красивое дорогое платье всё в пыли, а атласные туфельки покрыты грязью. Она плачет, вытирая слёзы рукой. Он наблюдает за ней из дома, сидя на кровати и поджав ноги. Тот краткий миг тишины. Когда пьяный отец уснул, а мама ушла к Бёртонам помогать, девочка почти прогляняла из окном, явно она из богатой семьи. Вот сейчас можно сказать ей что-нибудь обидное, отомстить за то, что они обзывают его. Но он почему-то молчит и не отрываясь смотрит на неё. Вдруг девочка останавливается, поднимает глаза и видит его. Ты кто? задаёт она такой странный вопрос. Я Тобиас. Очень приятно, Тобиас. Ей страшно и холодно, она сильно дрожит. Но, увидев его, из последних сил сдерживает слёзы. И это почему-то трогает его. Я Кэтрин, отвечает она. Я потерялась. Не мог бы ты помочь мне найти дорогу домой? Она аристократка до мозга костей. Он должен ненавидеть её, но почему-то не может. Я сейчас. Он сбирается на подоконник, потом спрыгивает на улицу перед ней. Пойдём. Попытайся рассказать мне, где живёшь. Хорошо, она серьёзно кивает и, как зачарованная, смотрит на него своими большими глазами и начинает рассказывать. Он хоть и не ходит в школу, понимает, что речь идёт о Сайн-стрит. Не совсем дурак. Это самая большая и богатая улица их захолудавого городка. Я знаю, где это. Говорит он отрывисто и резко, поправляя непослушные волосы, свисающие на лицо. Как замечательно. Я буду тебе очень признательна, произносит она, как взрослая, и совсем по-взрослому смотрит на него. И он теряется и отвечает неожиданно грубо: Я не щеброд и не понимаю таких речей. Мне не нравится это слово. Лучше Я буду звать тебя Тобиас сам. Она не реагирует на его слова, и злость словно сама испаряется. Они доходят до Сайнс-стрит, дальше найдёшь дорогу. Да, вот мой дом. И она указывает на самый большой и шикарный особняк на улице, от которого к ним уже спешат люди. Он отступает в тень. Тобиас. Да. она оборачивается Где ты живёшь? Я хочу прийти к тебе в гости. Надменное лицо, поджатые губы аристократка. Какое тебе дело до меня, богачка? шипит он и быстро уходит. Тобиас вскочил, хватая воздух ртом. Проклятье! Он что, заснул в кресле в своём кабинете? Бессонница и ночные кошмары стали похожи единственным смыслм его жизни как и у всех читающих души или ему достался свой персональный ад он усмехнулся зная ответ и подбросил яблоневые поленья в камин раздался стук в дверь входите тобио расслабленно развалился в кресле дверь распахнулась и в неё бочком вошёл директор тобио мой друг я так и не услышал от вас ответа Вы просто не захотели его слышать, господин директор. Он поднял голову и посмотрел на него. Директор сутушивался и опустил глаза, как будто он может убить взглядом. Я предпочитаю всё-таки жить у себя дома, чем в вашем клубке со змеями. Тобиас не отказал себе в удовольствии позлить Стиверсона. Но у вас слишком мало уроков, да и от тех, что есть, отказываются ради факультативов. по другим предметам. А ведь читающие души без обучения это это ужасно, выговорил наконец-то директор. Ну-ну, можно подумать, вы от этот университет поступают талантливые читающие, сумеющие когда-нибудь прочитать больше нескольких родственников за всю свою жизнь. Можете же вы быть к студентам послесходительней. Голос директора звучал умоляюще, но Тобиос Остался равнодушен к его мольбам. Чего ради? Он не сдержал усмешку. Почему из-за группки болтусов я должен отказываться от своих принципов? Вы ведь знаете, у многих из них есть богатые покровители. Директор виновато улыбнулся. Они требуют вашего увольнения уже не первый год. Ну так удовлетворите это требование, в чём же дело? А теперь извините, господин Стиворсон. мне никогда. Он стал показывать, что аудиенция окончена, и Стеффорсон покинул его кабинет. Директор не уволит его. Кишка танка. А если уволит? Что ж, ему давно предлагали место королевского дознавателя. Всё лучше, чем учить бестолковых студентов. Всё равно все они виновны, даже не виновные. Всё равно у ней в головах есть целый ряд тайных комнат с мерзкими воспоминаниями. Мерсгеми. Тоби встал и подошёл к камину. Огонь создавал причудливые узоры, он видел в них грязные улицы своего детства, у каждого читающего свой персональный ад и свои тайные комнаты. И так будет всегда. В окно билась птица, пыталась найти прибежище, видимо. "Пошла вон", мстительно произнёс Тобиас и захлопнул окно. Джейн Уже 3 дня, как она гостила у дяди в имении. Он был серьёзно болен. А поскольку наследников у него не было, как и близких родственников, Джейн оставалась его единственной наследницей. После того страшного происшествия на улице, которое она постаралась побыстрее выкинуть из головы, даже не рассказав никому, с Джейн больше не произошло ничего необычного. Она сидела в кресле у окна с книжкой в руке, и зевала. Столица оказалась скучна до невозможности. Может быть, всё дело в том, что она никогда не хотела жить здесь и не искала обычных развлечений девушек из светского общества. После пансиона сразу место гувернантки в богатом доме с избалованными детьми. Хотя дядя и предлагал ей продолжить обучение, но она хотела сама заработать на него. И все эти четыре года упорно шла к цели. Ей некогда было скучать и развлекаться. Как шутил дядя, тебе уже двадцать четыре, старая дева, и ни разу не была на балу. Увы, что же поделать? Вообще жизнь странная штука. После травмы головы в почти семнадцать лет она забыла все на свете. Никакие лекари... исцеляющие тела не помогали слава богу она очнулась она в загородном имении дяди тот сразу оказался рядом и сказал что в ту ночь случился государственный переворот попытались свергнуть короля ричарда правда безуспешно но половину исторгающих энергию перешли на сторону заговорщиков и улица где она жила была стерта с лица земли, а ее родители погибли. Джейн хотела заплакать, но у нее даже это не получилось. Она абсолютно ничего не помнила. И это было ужасно. При попытке вспомнить, напрячь голову, ей становилось так плохо, что она теряла сознание от боли. А исцеляющие тело говорили, что если она хочет жить дальше, надо помочь. Отпустить воспоминания, и они придут сами тогда, когда будет нужно. И Джейн сдалась. Все эти годы она жила лишь надеждой, прижала, смотрела на могилы родителей, на место, где стоял дом, и где теперь чернело пепелище и буйно разросся бурьян, и не чувствовала совсем ничего. Сначала она ждала, а потом смирилась и начала жить дальше. Хотя что-то мешало, какие-то воспоминания что-то тревожило душу, как будто она забыла что-то важное, что-то от чего зависела её жизнь, и это ей никак не вспомнить. Госпожа, служанка вбежала к ней в комнату, запыхавшись. Госпожа, господин очень плох и хочет вас видеть. Иду. Она торопливо положила книгу на подоконник и быстро вышла следом за служанкой. Джедж Уильям действительно был очень плох. Она знала, что он умирает, но при мысль о том, что она совсем скоро расстанется с единственным близким человеком на свете, рыдания подступили к горлу. Джейн, я умираю. Я послал за поверенным, он должен прибыть с минуты на минуту. Ты знаешь, что я назначил тебя единственной наследницей. У меня больше Никого нет. Но есть ещё кое-что. Дядя закашлялся. "Что же?" Джейн наклонилась к нему ближе и невольно дотронулась до его руки. И мир поблёк, потерял краски. Всё закружилось вокруг, и она потеряла сознание. "Боже, господин Фридрих, что с ней?" "Не знаю. Джейн, вы слышите меня?" Она открыла глаза, перед глазами всё плыло. С трудом она сосредоточилась на лице, которое увидела перед собой. Это был удивительно красивый молодой человек. "Я вас слышу", прошептала она с трудом. Ей так тяжело дались эти слова, всё горло болело и саднило, а в голову как будто камни наложили. Так она чувствовала себя тогда. Когда очнулась тот памятный день 8 лет назад. Что со мной случилось? Мы не знаем, но сейчас придёт господин Лестер, он один из исцеляющих тела, он вам непременно поможет. А вы кто? Я Фридрих Деверси, сын друга вашего дяди. Может быть, вы слышали о нас что-то, хотя вы лишь недавно приехали. Да, слышала. Она попыталась кивнуть, но поняла, что голову ей с подушки не оторвать. А молодой человек смотрел на неё с таким участием на лице, что она невольно почувствовала к нему симпатию. Вот никогда не верила в расположение с первого взгляда. "А поди ж ты", Джейн слабо улыбнулась, а потом вдруг вспомнила последние дядины слова. "А как дядя Он, молодой человек опустил глаза, он скончался. Боже! Она не заметила, как из глаз потекли слёзы. Вот, возьмите платок. Фридрих протянул ей платок. И я очень вам соболезную. Ваш дядя был прекрасным человеком. Благодарю вас. Она закрыла глаза, пытаясь успокоиться. Она ведь знала, что дядя умрёт. Почему же тогда так пусто на душе? Наверное, потому что она помнила его и знала, хотя и так мало видела. Вдруг она услышала быстрые шаги, и мужской голос спросил: "Вы меня вызывали?" "Да, господин Лестер, пройдите, пожалуйста, сюда". Она открыла глаза. Господин Дэверс отошёл, и над ней наклонился исцеляющий тело. Положил руку на лоб и так застыл на несколько секунд, а потом выпрямился. — Она не больна! — произнес он. И Джейн облегченно вздохнула. Валяться в постели совсем не хотелось. — Но что ж тогда со мною? — Голос плохо слушался. Господин Лестер внимательно посмотрел на нее. — Что с вами произошло? Джин рассказала всё, что вспомнила. Так-так, исцеляющий тело вдруг улыбнулся. Вы ведь не обучались нигде. Пансион при монастыре в Элефие. А ваш дар вы нигде не изучали? К- -ка... какой дар? Джин от удивления широко раскрыла глаза. А вы разве не знаете, тут уже пришёл черёд удивляться господина Лестера. Вы ведь читающая души. Что? Этого не может быть. Вы не ошибаетесь. Нет. Я прекрасно вижу ваш дар, и странно, что вы о нём не знаете. Может быть, что-то было в последние дни, что его спровоцировало? Что-то происходило? А Джейн вдруг вспомнила чёрные глаза и вкрадчивый голос, а ещё серые коридоры Да да было она вздохнула и начала рассказ Профессор Тобиас Риттер, говорите? Фредерик подошёл к ней. Это крыса, презрительно выплюнул он. Ты что-то знаешь о нём? Джейн сама не заметила, как обратилась к своему новому знакомому на ты. Но, ну, разумеется, этот наглый заносчивый тип обычает в университете читающих души. Мне не повезло присутствовать на уроках по естественным наукам преподавательницу, которую он замещал. Его ненавидят все студенты, а ещё разные разговоры ведутся у него за спиной. Говорят, что он был 6 лет назад в числе заговорщиков. «И я готова что угодно поверить, приведи его, гадкий тип!» Фредерик презрительно скривился. Джейн в душе согласилась с его характеристикой. Ей одного только знакомства с профессором хватило за глаза. «Хе-хе!» – прокашлялся господин Лестер, о котором все забыли. «Я бы предложил молодой леди срочно поступить на обучение профессору Риттеру». "Почему?" в один голос спросили Джейн и Фредерик. "Он считается одним из сильнейших среди читающих." "Возможно," пожал плечами исцеляющий тело. "Но пока вы будете искать, госпожа может стать ещё хуже." "Насколько хуже?" не знаю, пожал плечами господин Лестер. "Зависит от силы дара госпожи." "А это сможет определить только профессор. Джейн вздохнула, видеть профессора не хотелось. При мысли о нем какой-то дикий глубинный страх поднимался наружу. Он все о ней знает, и это противно и страшно. — Я оставлю вам успокоительное сутки покоя и полного отдыха. Господин Лестер встал и двинулся к выходу. — Джейн, могу ли я тебя так называть? Фредерик присел возле нее. «Конечно!» — кивнула она. «Давай я попробую попросить профессора о встрече. Все равно мне завтра идти на занятия. Набор в университет уже закончен, но если профессор за тебя попросит...» «У меня сложилось впечатление о профессоре Риттери, как о крайне неприятном человеке, который не будет ни за кого просить!» — усмехнулась Джейн. и всё-таки есть вероятность. Ты ведь теперь не просто Джейн. За тобой стоит славное имя Грэфентейлов. И состояние, подумала Джейн, но вслух ничего не сказала.